А Алиман подшучивает над ним. Ты, говорит, Джейнах, как насредин. Ребенок не родился еще, а имя даешь. Ты, мол, женись сначала, дом поставь, улицу построи, тогда и придумывай название. А Джейнах спорит. Ты, говорит, ничего не понимаешь. Суванкул тогда покачал головой, усмехнулся. — Верно, такой уж он нетерпеливый уродился. А название улицы он так и правильно придумал. Ведь все это стройки новых, молодых хозяев. Растем, прибавляется народ из года в год. В Аиле уже не вмещается, новые улицы застраиваем, это хорошо. Ну а когда улица станет, то посмотришь, сын твой будет прав. В тот час, когда мы вели этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая проклятая из всех ночей. Подними голову, Танганай, возьми себя в руки. Хорошо. Что же мне остается делать? Постараюсь. Все.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 И жизнь твоя, толганай, тоже во мне, в моём сердце. Я слышу тебя, толганай. Сегодня твой день. В одно другое утро солнце ещё не всходило, мы приступили к работе. В тот день мы начали жать новую полосу хлеба на самом обрыве у реки.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 Конь вынес его на прибрежный галечник, но он, не сворачивая, погнал коня прямо по камням к реке. Мы удивлённо разогнули спины: что за нужда гонит этого человек? Почему он не сворачивает к мосту, который был ниже в верстах в двух по течению? Садник оказался русским парнем. Он с ходу понукнул рыжего жеребца к воде,